Коперник и Галилей, Наполеон и Петр I приводили в ужас и негодование своих современников, тех самых обыкновенных людей, какие во все времена составляют абсолютное большинство народа населения. Да что Коперник? Разве не был по понятиям иудейских законоустановлений величайшим преступником Иисус Христос, покусившийся разом и на государственность, и на самую религию, зато и был казнен Отнюдь не злодеями, а обыкновенными людьми, желавшими единственно охранить от неспровергателя свое общество. Итак, позволю себе из всего краткого вступления извлечь кое-какие выводы числом три. Первый. Человечество делится на людей обыкновенных, которых многие миллионы, и людей необыкновенных, которых в каждый момент времени на свете проживают единицы, много десятки. Второй. Своим движением по пути к земному раю, каковой лучшие наши умы почитают за конечную цель эволюции, человечество обязано прежде всего людям необыкновенным, ибо именно они толкают, а то и за шиворот тащат нашу цивилизацию вперед. Наконец, вывод третий. Людям необыкновенным закон не писан. Тут, впрочем, понадобится некоторое разъяснение. Конечно, понадобится. — не выдержал Александр Григорьевич. Экка завернул. Уж и Христос у него преступник. — Не беспокойтесь. Далее автор все сие подробнейше с... и даже не без остроумия разъясняет, — уверил надворный советник своего помощника, откладывая газету. Слух читать больно длинно выйдет. Так что уж я коротенько собственными словами. С... По статье выходит, что низший разряд человечества — люди обыкновенные, не более чем материал, служащий для зарождения себе подобных в расчете на то, что некогда, через 100 или тысячу лет от их семени может произойти человек необыкновенный, один из тех, кто имеет дар или талант сказать в среде своей новое слово, а право и даже долг человека необыкновенного устранять любое препятствие, оказавшееся на пути его великого предназначения, и Наполеону, расстрелявшему из пушек парижскую толпу, винить свою совесть совершенно не за что. Ибо он погубил несколько сотен французов ради процветания миллионов. А если, к примеру, Ньютону для проведения опытов потребовались бы 10 шиллингов, которые он никак не мог бы добыть законным путем, то он был бы в совершенном праве ограбить или даже убить какого-нибудь купчишку из числа обыкновенных. Что нам, потомкам, за дело до английского купчишки, который все одно давно подох бы, не принеся человечеству решительно никакой пользы? Законом же Ньютона мы обязаны чуть не всеми благами цивилизации. — Так это про цель, которая оправдывает средства, что ли? — наморщил нос Александр Григорьевич. — Старо, старо. — Про цель и средства старо не бывает. Пристав вздохнул. — Особенно если с такой страстью написано. — Тут у автора неотвлеченное умствование, тут наболевшее с. Это он себя Ньютоном-то воображает, у кого 10 шиллингов нет. Раскольников тут при чем? При том, что он самый, Родион Романович наш, это самое сочинение и сотворился, приспокойно объявил надворный советник, и теперь уже скушал подряд ложки трещей, успевших подостыть. Откуда вы знаете? Сами же говорили, статья подписана инициалами. — Занятными, — улыбнулся Парфирий Петрович, — они мне еще тогда в память запали. — Ишь, — подумал, — не подпись, а прям рычание, да и только с Р.Р.Р. — И когда я вашу таблицу стал просматривать, тут же и вспомнилось. — Тотчас кольнулась, помилуйте, не он ли, не таинственный ли автор? Пристав со зверской гримасой прорычал. — Родион Романович Раскольников, — ахнул письмоводитель. Во-вторых, я же справочки навез. Порфирий Петрович отодвинул тарелку, посетовал. Холодные щиты. А 30 копеек стоит. Так вот, про справочки. У меня в периодической речи редактор знакомый. Он про автора и рассказал про Раскольникова. Я, должен вам сказать, статейку эту тогда еще два месяца назад приметил. На будущее, как новейшее дуновение современной мысли, А таких ветров, знаете, искорками посверкивает. Попадут искорки на сухое, так и полыхнет. Злодейство, вот это нынешнее, чем удивительно? Исполнено прехладнокровно, ни следов, ни свидетелей,